Глава 4. Кто куда, а мы на дачу. Помимо проведения мобилизации и призыва граждан из запаса, входит усиление охраны общественного порядка и обеспечение общественной безопасности – введение особого режима работы социальных и промышленных объектов и транспорта, изъятие необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан и приостановление деятельности политических партий и организаций, ведущих пропаганду и агитацию. Дорогая, нам срочно нужна дача. Немая сцена. Пока я сосредоточенно мыслил, изобретая варианты решения проблемы, которую сам же создал, Жена успела навести в башне чистоту, обустроить спальные места из двух больших надувных кроватей, домыть, расчесать и завязать в хвостики прически наших приблудышей, но ну, кроме диковатой третьей, которая так и не далась. Помыть ее помыли, а вот расчесать ни за что. Так и сидела в углу за диваном, завесившись волосами и охраняя от возможных посягательств зажатые в кулаках Машкины носочки. Даже есть не стало. Хотя жена сварила на скорую руку легкий куриный суп и теперь подчевала им остальных. Бритни и дрища с ложечки, а вот Криспи бодро лопала из миски, как большая. За компанию даже мелкая стрескала тарелку супа, хотя вообще-то небольшая любительница первых блюд. И тут я такой. Ага. «Дорогой», — мягко ответила жена, — «у нас она теперь есть. Ты не забыл?» «Нет», — замотал я головой в приливе вдохновения. «Нам нужна самая обычная, простая, человеческая дача. Унылая развалюха на шести сотках, где-нибудь в непролазных говнах дальнего пригорода. Дешевая и скучная, с комарами, мышами и крапивой. Чтобы три кривых больных яблони, выродившаяся вишня и пять помидорных кустов в фитофторе. В самом непопулярном месте, чтобы соседей видеть раз в год, пьяными на Первомай». «И к чему нам такое счастье?» — изумилась жена. «Для того, чтобы выглядеть идиотами, разумеется». Человек, купивший дачу, впадает в потребительское безумие, внезапно меняя свое поведение на нерациональное. Какой нормальный горожанин будет вкладываться в инструмент удобрение, рассаду, гербициды и прочие сопутствующие расходы, чтобы вырастить пять ведер мелкой картошки, которая на рынке в сезон стоит дешевле, чем бензин на две поездки до дачи. А для дачника это обычнейший консюмер-паттерн. И суматошная логистика в это впишется, и нехарактерные покупки, и возросшие расходы, и даже периодическое выпадение из онлайн-доступа. Тщательной проверки такое прикрытие не выдержит, но ее ничто не выдержит. Тщательная проверка означает, что ты уже спалился и дергаться поздно. Надо или выходить с поднятыми руками, или требовать миллион долларов, вертолет и заложников, или раскусывать ампулу с ядом. Так что лучше просто до такого не доводить. Конечно, будет очень накладно и хлопотно, но другого выхода я не вижу. Зато в этих расходах легко спрятать другие расходы, а в этих хлопотах другие хлопоты. Тем и будем утешаться, разглядывая дыру в семейном бюджете. Как паллиатив пока решили, что жена возьмет разом неотгуленные отпуска и накопившиеся отгулы, временно заберет дочку из садика и примет на себя бытовую сторону, а я тем временем начну операцию по прикрытию. К сожалению, у меня отпусков как таковых не бывает. Еще один минус моей работы. Нет, на самом деле мне никто не запрещает хоть круглый год на пляже валяться, но при этом будет любезен быть на связи. Если Родина скажет «надо», то никакого ответа, кроме «есть» не подразумевается. А «надо» ей может стать в любой момент. Ну и из информационного потока выпадать нельзя. Время сейчас быстрое, пару дней не мониторил источники, и все, выпадаешь из контекста — потому что в мире за эти два дня хрен знает, что уже произошло. Быт наших подкидышей можно было считать в первом приближении налаженным. Две двойные надувные кровати застелены одеялами и бельем, камин протоплен, рядом с улицей в узком привратном помещении поставлен биотуалет, жена оставила им в теплом камине кастрюлю сваренного супа и долго пыталась втолковать Криспи, что остальных надо им кормить респекивала, но что она там на самом деле поняла, можно было только догадываться. Я, если честно, больше рассчитывал на комбикорм, которого было еще много из с которым они точно умели обращаться. Наружные ворота я обкопал, теперь они открывались и закрывались. Хорошо бы в них какой-никакой замок врезать, не за совом же каждый раз закладываться. Но пока просто так прикрою. Промелькнула мысль подпереть снаружи колышком, чтобы не разбрелись куда-нибудь по дури своей. Но сдержал порыв. А ну как со мной случится чего? Они тогда выйти не смогут, так и сгинут внутри. Они, конечно, скорее всего, и так сгинут при таком раскладе, но отнимать даже минимальный шанс как-то нечестно. Ничего, они вроде никуда особенно не стремятся. Сидят вон кто где сел и тупят тихонечко, не мысли в глазах ни мотивов шевелиться. Мелкая стала для них кумиром в статусе полубожества, и я не только носочный фетишизм имею в виду. Моя дочка была, кажется, единственным зрелищем, от которого их пустые глаза зажигались каким-то интересом к происходящему, а в движениях появлялся мотив и осмысленность. Будь я врачом, прописал бы им регулярные сеансы машкотерапии для закрепления эффекта. Одна Криспи радует, все живее и живее себя ведет, радуется вниманию. К жене индифферентно, а мне в рот смотрит, ходит за мной хвостиком, периодически трогает, как будто проверяет, что я не галлюцинация. Скрипя сердце, стали собираться обратно домой. Жена переживала, как они тут одни, бестолковые, Машка готова была бесконечно прыгать по берегу, ну а я досадовал, что до сих пор не нашел времени осмотреть даже само здание, не то что его окрестности. В башне на высоте метров четырех располагалось каменное перекрытие второго этажа, но я до сих пор не увидел никакого способа туда попасть. Логично было бы иметь какую-то лестницу, но ее не было. Колонна посередине была сплошной, из черного камня. Может быть, из правого крыла есть проход? Однако дверь туда насмерть закленена могучим засовом, а аказии ее вскрыть не было. Я особо и не рвался, предполагая по отсутствию застекленных окон, что там примерно то же самое ничего, что и в левом. Но надо же убедиться. Тут вообще много непонятного. Вот, например, почему нет вообще никаких осветительных приборов? Даже в средневековых замках были какие-то держатели факелов или крюки для ламп, а тут голые стены. В светлый день, высоко расположенные в толстых стенах окна, давали маловато света. Внизу царил мягкий полумрак. Непонятно, как отапливались. Камином не протопить толком даже башню, не то что здание целиком. Да и вообще, у меня сложилось впечатление, что камин тут устроили сильно позже всего остального, хотя и из того же серого камня. Выделялся он на общем фоне какой-то кустарностью исполнения. Как они жили? А ведь жили же! Без освещения, без лестницы на второй этаж, без кухни, без отопления, а главное, без сортира. Всякие бывают аскеты, но таких, чтобы не срали, я еще не видал. Криспи на этот раз не разрыдалась, но все же, поняв, что мы уезжаем, заметно скуксилась. Сопела, вздыхала, навязчиво лезла обниматься, но смирилась, в конце концов. А куда деваться? Я и так нервничал, что слишком долго не на связи. И не зря... Стоило въехать в гараж, как нашедший сеть смартфон заблымкал входящими. Родина вспомнила обо мне. Обозначился, сообщил о готовности и помчался домой, читать ТЗ и работать. Будни догнали меня. Заказчику срочно потребовался оперативный дэшборд на тему очередных безнадежных перспектив, бессмысленных, но совершенно неизбежных процессов. Я мог бы сразу сказать, что все будет как всегда, Да и заказчик это, по большому счету, понимал. Там тоже не дураки сидят. Но процедура должна быть соблюдена. обоснование получены, прогноз сделан. Только после этого адресат приобретает право сказать «Мы же вам говорили?» Как обычно, задача шла без контекста. То есть без объяснений, почему нужна именно эта инфа и каково ее дальнейшее применение. Не тот у меня уровень. И не надо, иначе коготок увязнет. Задача не самая простая, но и не из самых сложных, потому что инструментарий под такие квантитативы есть. Причем с некоторой умеренной гордостью даже можно сказать, что наши инструменты не хуже хваленных ЦРУшных палантира с АНБшным призмом. У нас все гибко, хитро, нересурсоемко и крайне нетривиально работает. Такие можно неожиданные вещи в граф повязать, что ЦРУшники бы жвачкой от зависти подавились». В общем, воткнул в комп свой токен, авторизовался, получил одноразовый пароль на сессию, раскидал рабочие окна по трем мониторам и ушел с головой в болото сырых данных. Жена вздохнула, налила мне воды в дежурный чайник, принесла чистую чашку и керамическую баночку с молочным улуном. Знает уже, что теперь, пока не закончу, я вне доступа. Разговаривать бесполезно, в глазах только кластерный анализ и диаметры графов. Вынырнул уже за полночь. Что-то с чем-то провязалось, что-то нет, но в целом картинка есть. Кейс прикидочный, для общего понимания, так что пока достаточно. Захотят уточнений? Их есть у меня. Не захотят? Нашим легче. Жена уже тихо сопела в две дырочки. Дочка, набегавшись за день, давно спала без задних ног. Ну и мне пора. В пол стихонько под одеяло, жена, не просыпаясь, обняла и уткнулась носом в плечо. «Недорогая, хрен им всем. Мы прорвемся». Прорываться начал прямо с утра. Отправив жену на работу оформлять отпуск, начал создавать информационные паттерны, облегчая задачу потенциального мониторщика, который будет работать по мне в случае персональной разработки. И первым делом он посмотрит куда? В соцсети. Они у меня, разумеется, есть. Среди конспирологов всех мастей считается общим местом, что вести соцаккаунты, сдавать себя системе с потрохами. Так вот, это не так. Не вести соцаккаунт гораздо подозрительнее. Вообще, если хочешь, чтобы система считала тебя за пустое место, делай то, что делают все. Нельзя выбиваться из статистической нормы. Поэтому у меня, разумеется, были умеренно активные площадки. Я постил бытовые заметки, рассуждения о нравах современников, ценах и качестве товаров и прочий ровный жизненный фон, тщательно поддерживая среднюю по больнице температуру. Иногда гомеопатически добавлял политике, в нужный момент подхватывая самые растиражированные глупости в духе «Ах, ах, да Коля». Совсем игнорировать это тоже ненормально. В конце концов, люди, придумывающие то, что обыватель считает политикой, тоже не зря стараются. Надо уважать их тяжелый труд. Зачем? Вот так сразу и не ответишь. До сего момента у меня в общем не было повода что-то скрывать. Пожалуй, дело в том, что если ты знаешь, как работает система, то учитываешь это уже в фоновом режиме, оценивая каждый свой электронный след с учетом этого знания. Это, наверное, как кино. Можно изображать матроса, видя вокруг себя вместо моря зеленый фон для компьютерного рендеринга. Но страдать при этом от морской болезни дано не всякому. Когда ты точно знаешь, почему и зачем созданы социальные сети, вести себя в них естественно уже не получается. Впрочем, это отнюдь не мешает их при случае использовать. Вот я и закинул удочку. Написал проникновенный пост на тему «Как мы хотим дачу» про непереносимость перспектив еще одного лета в душном городе и нашем стремлении немедля облагодетельствовать собой комаров где-нибудь в окрестностях. Получил положенное количество лайков, полдесятка тупых комментов от тех, кто имеет мнение по любому поводу, предсказуемо узнал, что дача отстой для даунов и пенцев, поаплодировал тем, кто поспешил зачем-то сообщить о своих планах на лето, отряхнул брызги презрения от тех, кто счел меня нищебродом. Нейтрально поотвечал, с кем-то пошутил, с кем-то поспорил. В общем, аккуратно сымитировал активность, чтобы алгоритмы социалки держали тему повыше в выдаче, пока ее не увидит тот, ради кого она и создана. Поскольку люди обычно вполне предсказуемы, уже через час, который я провел в засирании поисковой истории запросами, как «Дача в области», «Оформление дачных участков», услуги кадастрового учета и так далее, я дождался нужного комментария. Тю, так давай я тебе свою продам. Это был именно тот человек, на реакцию которого я и рассчитывал. Конечно, я мог ему просто позвонить или стукнуться в мессенджер. Это тоже зачтется. Но комментарий по теме – это наилучший вариант из всех возможных. Его точно не пропустят. Один мой приятель как-то в угаре эскапизма и под влиянием родноверческой ереси купил дом в полумертвой деревне. Отдавали его недорого, дом был относительно неплохой, порыв к природе был силен. место для «подумать» в схеме не нашлось. Если там жить всегда, то чем заниматься? Если ездить как на дачу, далеко, неудобно и дорога грунтовая. А если зомби-апокалипсиса дожидаться, как приятель планировал, то быстро надоедает. Ему надоело за год, но он успел поправить крышу, сделать вместо колодца насосную скважину, переложить печку и развести коз. Коз потом пришлось отдать. Резать у горожанина рука не поднялась. Все остальное осталось. Будущее родовое имение постепенно вернулось во мрак запустения и хаос заброшенности. С тех пор он мечтал от него избавиться на любых условиях, но желающих не находилось. Он просто не мог не предложить его мне хотя бы в полушутку. А я вдруг взял и согласился. Не веря своему счастью, приятель развернул бурную деятельность. Сначала торговался как черт, но потом признал, что вернуть свое уже хорошо. Париться формальностями он не хотел. «Да зачем тебе эти бумажки? Бери ключи, да заезжай!» Но мне был нужен договор и оформление через кадастр и госуслуги. Это хороший, жирный, недвусмысленный след и основание для неплановых расходов, которые у меня, несомненно, будут. Вывести хороший кусок бюджета в нигде не учтенную наличку – это бесценно. Тем более, что приятель мой, убежденный антигосударственник и криптоманьяк, а также уклонист от элементов, карточками принципиально не пользовался. Я легко договорился с ним поставить в договоре купли-продажи сумму в два раза большую, объяснив заначкой от жены. Трижды разведенный товарищ не мог упустить повод позлорадствовать на тему «Ага, я говорил, что они все такие» и охотно согласился прикрыть меня своей мужской солидарностью. Теперь в мире электронных следов все сходилось. Я снял почти все невеликие накопления с резервной карты и отдал их задачу. Поступок по-житейски глуповатый, но вполне в пределах бытовой нормы. На самом деле я отдал половину, остальное ушло в кэш, который точно пригодится. Нормальный деревенский дом, уходящий вдаль заросший матерым бурьяном огород, большой, обитый рубероидом деревянный сарай, пяток одичалых старых яблонь, заросли вишни самосейки. Все это обнесено косым штакетником, обжито мышами, кротами и муравьями. И все это теперь наше. В деревеньке на два десятка домов заселены три щита престарелых колхозников-пенсионеров, бодрый военный отставник возраста к шестидесяти и одинокая бабка, вида настолько замшелого, что вообще непонятно, чем жива еще. Военный отставник гнал самогонку и изображал из себя фермера, но в основном, как и все тут, жил на пенсию. Он единственный проявил какой-то интерес к тому, что дом, удачно стоящий на отшибе, обрел нового хозяина – Но когда убедился, что я не интересуюсь регулярными поставками самогона, то разочарованно отстал. Теперь мы вели странную жизнь. С утра я брал жену и дочку, ехал с ними в Гипер, где закупал продукты, оттуда в гараж, там закидывал их к башне, а сам ехал на УАЗике на эту чертову дачу, увозя в кармане телефон жены. С трудом, кое-как очистив от пыли и мышиных говен веранду, садился там работать, вылавливая паршивенький 3G-интернет с поднятого на крышу роутера. Работать на ноутбуке и слабой сетке было неудобно, но в принципе возможно. Медиаконтент мне не нужен, а для данных пары мегабит хватает. Больше напрягал маленький экранчик вместо привычных трех мониторов. Ну да тут уж не до жиру. Больше ничего на даче не делал, только фотографировал виды с геотегами. Обозначал, так сказать, присутствие. Для электронного следа этого, по моим прикидкам, было достаточно. Увидеть, что в доме не сделано ничего, кроме помытых снаружи окон и веранды, не заходя в него, невозможно, а заходить некому. В результате семейство мое, наладившее в первом приближении быт в башне, выходило на моем фоне сущими курортниками – а я довольствовался их загоревшими физиономиями, ежевечерними рассказами и привкусом морской соли на губах жены. С ее слов Криспи выучила слово «мася», которым обозначала дочку, и еще с десяток простых существительных. У остальных прогресс был почти нулевой. По большей части они требовали понукания для любого элементарного действия, и единственное, что вызывало у них подобие эмоций, это «машка», которая была в восторге от того, что у нее есть четыре не то взрослых, не то ребенка, в любой момент готовых бросить все ради игры с ней. Правда, она жаловалась, что играть с ними скучно. Ничего не понимают. От идеи переодеть их в нормальную одежду жена пока отказалась. Комбинезоны оказались восхитительно практичными. В них можно было ходить неделями без белья, не мыться и при этом не провонять бомжом. Правда, как отметила она с удивлением, все, кроме Криспи, практически не пользовались туалетом. Она сначала решила, что они справляют свои дела где-то на улице, но, проследив специально, убедилась, что нет. Периодичность выделительных процессов действительно ненормально низка, почти нулевая. Она заинтересовалась феноменом и вскоре выявила устойчивую корреляцию. Если она заставляла наших питомцев есть нормальную человеческую еду – Функционирование выделительных систем активизировалось. Если же они возвращались к питанию своим комбикормом, то и гадить прекращали. Похоже, это питание усваивалось организмом полностью. По словам жены, они даже в дополнительной жидкости не нуждались. Видимо, достаточно было связанной в геле воды. Цилиндрической тубы хватало на сутки. Потом они начинали вяло беспокоиться. Жена, впрочем, решительно начала их прикармливать с нашего стола, заявив Лучше пусть постепенно привыкают, а то что мы будем делать, когда корм кончится? Я не стал спорить, хотя меня как раз вполне устраивало, что они хотя бы не гадят. По крайней мере, пока мы не организуем хоть какой-то туалет, пусть даже сортир типа дырка во дворе. Питомцы без возражений лопали, что дают, а вот Криспи принципиально ела только нормальную еду. Однажды, вернувшись с моря, жена обнаружила, что ее ярко-красный спортивный костюм сменил владельца. Девушка скинула серый комбинезон и презрительно затолкала его в угол, и теперь красовалась в обновке. Жена повздыхала, но не стала отбирать. Наоборот, купила ей нижнее белье в размер и отдала старые кеды. Наша первая среди убогих сразу стала похожа на человека. «Почти нормальная девушка, только заторможенная» я с ней почти не виделся, был чертовски занят. Где-то за неделю разгреб основные дела и натоптал достаточный, на мой взгляд, информационный след по паттерну «Ура! У нас дача!». Боюсь, подписчикам моих соцаккаунтов эти дачные восторги с фотками шмелей и цветочков успели поднадоесть. Ну да, оно и к лучшему. И для биг даты насколько я ее понимаю, должно уже было хватить. Откровенно говоря, я вымотался как никогда. Существовать дальше в таком двойном режиме было слишком сложно, и у меня была идея, как это исправить. Но для этого мне нужно было найти Андрея. Мысль перепривязать проход из гаражей на дачу просто напрашивалась. Возле дома был сарайчик, который использовался первоначальными владельцами участка как гараж, да и я, приезжая, всегда загонял туда уазик — Надеюсь, как бы смешно это ни звучало, разбудить в нем настоящую гаражную магию. Каждый раз я припадал к задней стене сарая, гладил ее руками, сосредотачивался, напрягался, расслаблялся, медитировал. Увы, как я ни корячился, ни черта не получалось. Пару раз было ощущение, что вот-вот. Но нет, открыть проход я так и не сумел. А вот Андрей наверняка бы справился. Это ж насколько облегчилась бы моя участь. Теперь, позаботившись о первоначальной информационной подготовке, я мог посвятить некоторое время решению этой проблемы изнутри. Андрей должен был находиться где-то в мире с башней, причем относительно недалеко, в пределах автомобильного перегона. Ведь он собирался пару недель вести какие-то раскопки или поиски, или чем он там обычно занимается. Я знал только направление, в котором он уехал, но исходил из того, что путать следы и маскироваться в пустом мире ему незачем. Да и вообще, если он нашел эту башню, просто на нее наткнувшись, значит она, скорее всего, недалеко от мест его интереса. В этом были некоторые натяжки, но я готов был попробовать. В любом случае разведать окрестности будет полезно. Может быть, источник воды какой найду. Все ближе, чем из другого мира возить. Но сначала долгожданное вскрытие второго крыла здания. Как-то глупо жить, не зная, что у тебя за дверью, да? Может, там не весть какие сокровища. Или хотя бы лестница на второй этаж. По проверенной технологии выдавил засов вверх домкратом. Приналег, и дверь легко открылась в большое светлое помещение. Во втором крыле пол был цел, и все помещение представляло собой большой зал, в котором было нечто вроде столярной мастерской. Пара больших то ли верстаков, то ли стапелей с дистанционными зажимами, над которыми располагалась скользящая система реек. Больше всего это было похоже то ли на горизонтальный кульман, то ли на большой плоттер с ручным приводом. Если в эту систему рейк закрепить, э, ну, не знаю, какое-то чертило-рисовало, то им можно будет проводить четкие прямые линии в двух плоскостях. А если закрепить нож, то можно и раскраивать, наверное. Что-то мягкое, типа пенопласта. Потому что большое усилие к такой конструкции не приложишь. Сделано все было очень аккуратно, но кустарно. Самопальная конструкция, не заводская, скорее всего, на этом месте и собранная. По габаритам в дверь не пролезет. Основания из толстого бруса, ровные разнокалиберные обрезки которого, были сложены вокруг аккуратным штабельком, зато столешница из полированного черного камня. Кажется, я знаю, куда делся пол из левого крыла. Его местный папа Карло на древесину перевел. А вот чего тут не было, так это лестницы на второй этаж скаты треугольной крыши по монструозным стропилам на всю площадь помещения и... никаких идей, как попасть наверх башни. Ладно, опять откладываем. Не знаю, что там за потолком, но с него пока не каплят, значит, решаем более срочные задачи. Но как же туда попадали аборигены? Загадка. На очереди был следующий эксперимент, на который я возлагал большие надежды. До сих пор я, открыв проход между срезами, всегда закрывал его за собой. На этот раз решил провести пару любопытных опытов. Открыв проход, я перешел в гараж, где было темно и пусто, и оставил бархатно-пыльную тьму клубиться в проеме. За это время я как-то успел к ней привыкнуть и не испытывал никакого особого дискомфорта от зрелища. Итак, опыт номер один. Беру бухточку паракорда, привязываю один конец к старому колесному диску, прохожу в сторону башни, разматывая клубок. Итог, я на той стороне, зеленый тросик, натянут, уходя в клубы тьмы. Выглядит диковато, но я не удивлен, УАЗик-то тоже имеет приличную линейную протяженность, и при проезде не рвется, пребывая в какой-то момент в двух мирах сразу. Потянув за паракорд, вытащил диск на эту сторону. «Ага, значит, так можно». Будем считать, что это опыт номер полтора, а опыт номер два сейчас будет. Включив в гараже в розетку переноску, вышел к морю с лампочкой, как Данка с горящим сердцем в руках. Да, она горела. Я логически понимал, что это и должно быть так, ведь при проезде машины в проход задние габариты у нее не гасли. Но убедиться в этом дорогого стоило. Опыт номер три. Пройдя в гараж, включил там старый, советский еще карманный УКВ-приемник на батарейках, настроил его на местное музыкальное радио и так и прошел обратно под унылые аккорды какой-то немудренной попсы. За порогом сигнала резко упал в мощности, но не пропал совсем. Слабенький приемничек что-то еще ловил метрах в трех от прохода. Дальше уже все. Шорох пустого эфира. Но это неважно важно. Все равно перспективы открывались самые радужные. «Ух, я теперь развернусь!» Чтобы сбить эйфорию, перешел к финальному опыту. Переноску пожалел, вернувшись к паракорду. Привязал, перешел, да и закрыл проход. Увы, чудо не случилось. Я предсказуемо имел идеально ровно обрезанный обрывок шнура в руке. Прислоненный вплотную к каменной стене на месте прохода приемник тоже ничего не поймал. Но и так тоже неплохо раскрыв проход, кинул из гаража в сторону башни подключенный удлинитель, в него воткнул переноску, закрепил горящую лампочку на крыше каменного сарая. Да будет свет! Посмотрим, как долго эта дверь может держаться открытой. В этот вечер мы с женой впервые заночевали в башне, жарили мясо на мангале, а потом, уложив мелкую, пили вино на берегу, слушая прибой и глядя на закат. Занимались любовью на брошенном в песок покрывали в брызгах волны, купались в темноте, хотя вода еще была холодновата, а потом пошли спать, кинув очередную надувную кровать на пол в правом крыле. Лучший день в моей жизни, наверное.